Улица Диджои. Испорченный телефон. В Рейкьявике есть железнодорожный вокзал. Точный адрес неизвестен, однако все сходится на том, что он расположен где-то в районе Старой Гавани. Каждый день сотни горожан и туристов проходят мимо вокзала, но не замечают его. Однако примерно раз в месяц, обычно в последний день Луны или в самом начале первого, Увидеть вокзал становится проще простого. Оказавшись рядом, трудно бывает удержаться, не войти в здание и не купить билет на скорый поезд, который, в каком бы часу вы ни появились на вокзале, непременно будет стоять у перрона, готовый к отправлению. Некоторые жители Рейк-Явика уверены, что пассажиры этого поезда быстро и дешево доберутся до материка. Зачастую, прежде чем купить билет на самолет, они подолгу бродят с чемоданами по окрестностям старой гавани в надежде, что им посчастливится. Другие утверждают, что севший в поезд попадает неведомо куда и еще неизвестно, вернется ли. Но все сходятся в том, что уехать на этом поезде — большая удача, упускать которую не следует. Он совершенно не был похож на сумасшедшего. Крупный красивый старик с аккуратным седым ежиком и тщательно подстриженной рыжеватой бородой. В очень хорошем сером пальто, поношенном ровно настолько, чтобы выглядеть по-настоящему элегантным. Говорил спокойно, негромко, без излишней жестикуляции, как будто рассказывал сказку тихому, понятливому ребенку, просто невидимому. Да и сидел он не на дереве, не на тротуаре даже, а на стуле, выставленном за порог кафе. Анна и сама сидела на таком же. К середине октября владельцы всех кафе и ресторанов успели убрать уличные столики. Только кофе-ины здесь, в самом конце улицы Диджои и еще один на Вильнюс оставались по-прежнему милосердны к любителям свежего ветра и табака. Старик, скорее всего, относился к первым. По крайней мере, сигареты у него в руках не было. Перед ним на колченогом столе, щедро усыпанном последними медиками древесной листвы, стоял белый картонный стакан с крышкой. Самая большая доза горячей кофейно-молочной бурды, капучино или латте, кто его разберет. У Анны был такой же, но поменьше, медиум. Средняя порция карамельного кофе приторный вкус которого бесил ее летом, но теперь как нельзя лучше сочетался с вкрадчивым ароматом дыма, наползавшего на город не то из каминных труб, не то из недалекого уже студионного будущего. Закончив один рассказ, старик делал паузу, чтобы отхлебнуть кофе и приступал к новому. В Калькутте живет щенок с черным ухом. Он всегда спит, укладываясь головой в ту сторону, куда следует отправиться хозяину чтобы найти свою удачу. Неизвестно, что ждет его там. Горшок с золотом, выигрышный лотерейный билет, объявление о найме на хорошую работу, кувшин с выводком добродушных джиннов или встреча с любовью всей жизни. Возможно, даже все сразу. Однако хозяева щенка не знают об этом его удивительном свойстве, поэтому до сих пор не воспользовались невиданной возможностью поправить свои дела. «Надо, пожалуй, делать отсюда ноги», — думала Анна. «Тихий-то он тихий, пока». «Неизвестно, что может выкинуть в следующую секунду». «Вот как вскочит и как набросится!» «Или еще что-нибудь похуже». «С психами всегда так. Надо срочно делать отсюда ноги», — настойчиво говорила себе Анна, но, вопреки этому здравому совету, полезла в карман пальто за следующей сигаретой может еще что нибудь расскажет интересно же на окраине хиаласти есть маленькая безыменная улица отличить ее от прочих почти невозможно улица заканчивается тупиком в тупике стоит трехэтажный дом когда то его стены были белыми а нынче приобрели тот невнятный оттенок который знающие люди называют цветом времени на балконе под самой крышей Сидит женщина в широкополой шляпе. Некоторым она может показаться старухой, некоторым девушкой или даже девочкой-подростком. Она может быть одета в лохмотье или, напротив, вырядиться по последней моде. Неизменной деталью остается лишь шляпа. Если, вежливо поздоровавшись, высказать женщине свое самое заветное желание, она засмеет вас. Возможно, даже обругает или швырнет вам в голову яблочный огрызок. Но, вернувшись домой, вы обнаружите, что желание ваше сбылось. Или, по крайней мере, начались какие-то события, ведущие к его исполнению. Если же вы опять придете к этому дому с новой просьбой, обнаружите, что балкон пуст, дверь заколочена, а в небе летают мертвые птицы. Старик замолчал, допил кофе, поднялся, улыбаясь каким-то своим мыслям, выбросил пустой картонный стакан в урну и неторопливо пошел в сторону Ратушной площади. Анна озадаченно смотрела ему вслед. «Хья ласти», — думала она, — «надо же, никогда не слышала о таком городе. Интересно, в какой он стране?» Дома Анна не поленилась, полезла в интернет, ввела в поисковую строку название загадочного города «Не найдено ни одного документа, соответствующего запросу Хьяласти», — ответствовал Гугл. Искомая комбинация слов нигде не встречается, — вторил ему Яндекс. «Ну надо же», — подумала она, — «но Рейкьявик-то на самом деле есть. И Калькутта?» «Наверное». На всякий случай проверила, убедившись, что «Рейкьявик» и «Калькутта» существуют, немного подумала и ввела следующий запрос. Исландия железная дорога. Исландия в настоящее время не располагает железнодорожным транспортом, ответил всезнающий интернет. Ага, вслух сказала Анна и с удовольствием повторила: "Ага". Остаток вечера она чувствовала себя счастливой, ходила по дому в припрыжку и часто не впопад смеялась, отвечая на телефонные звонки, а принимая перед сном душ, вдруг запела чего от природы, обделенная музыкальным слухом, никогда себе не позволяла. «Ты чего, мать?» — строго спросила себя Анна, укладываясь в постель. «Откуда столько счастья в отдельно взятом организме?» На горизонте ни единого путного ухажора Деньги почти закончились. У пальто подол истрепался, а нового пока не предвидится. «Да еще и корова не доина, в смысле, в переводе твоем конь не валялся». Не вижу никаких поводов для радости. А это я тренируюсь, поразмыслив, решила она, чтобы полезный навык не потерять. И полностью удовлетворенная столь разумным ответом, сладко заснула, так нежно обнимая подушку, словно под головой у нее лежал весь мир, наполненный удивительными поездами, волшебными щенками, разноцветными леденцами и, конечно, незаконченными переводами». Куда от них денешься? На следующий день у Анны не было никаких дел в старом городе. Работа напротив, вагоны маленькая тележка. Однако погода стояла прекрасная, очень тёплая для октября. Пасмурная, но сухая. И Анна сказала себе, что надо не упустить момент, погулять как следует. Потому что скоро зарядят злые ноябрьские дожди, а потом ударит мороз. И о неспешных прогулках для удовольствия можно забыть до весны. А оказавшись на улице Диджои, она, конечно, подумала, что карамельный медиум на шатком стуле возле кофе-ина как нельзя лучше украсит ее сегодняшнюю вылазку в город, и без того чрезвычайно приятную. За одним столиком сидела компания студенток, ослепительно тонких, с громкими и яркими, в тон крашенным волосам голосами. А за другим — давишний старик, И Анна так обрадовалась, застав его тут, что метнулась за кофе, не подумав, что ей-то получается некуда сесть, столов тут всего два. Что хочешь, что и делай. Но когда она вернулась на улицу, студентки как раз вставали, собравшись уходить. Так что вопрос с местом уладился наилучшим образом, толком не успев сформулироваться. Старик, похоже, только ее и ждал. «В Туамасине...» Есть рынок, где сидит торговец облаками. Дождавшись, когда на небе появится очередное облако, он объявляет аукцион. Желающих купить облако обычно оказывается много, но цены держатся невысокие, потому что люди в тех краях бедны. А охочие до сувениров туристы не видят смысла в такой покупке, поскольку облако нельзя упаковать и увезти домой. «Ну надо же», — подумала Анна, — «теперь значит Туамасина или Туамасин. Наверняка где-то по соседству с Хиаласти», — язвительно добавила она. Достала из сумки блокнот и записала. «Туамасина. Не забыть проверить». В самом центре Гранады есть кафе. Найти его легко, оно так и называется. Кафе Централь. Напитки и еда там самые обычные, но если кому-то взбредет в голову нарисовать что-нибудь на салфетке в ожидании заказа, рисунок его будет отменно хорош и точен, вне зависимости от того, умеет ли этот человек рисовать. К сожалению, художники об этом не знают и в кафе «Централь» не собираются, так что предназначенное им вдохновение достается туристам и водителям такси. «А вот это можно будет проверить лично», — подумала Анна. «Ну, теоретически можно. Когда-нибудь, когда мне заплатят за все переводы сразу, и я, рассчитавшись со всеми долгами за квартиру, воду и свет, обнаружу, что в кошельке еще что-то осталось. И вот тогда...» Кстати, это действительно мысль. В Гранаде, небось, и зимой неплохо, а уж весной это весной. В Кракове, на улице Щепаньской, есть старый дом. Там всегда открыто одно окно. На подоконнике стоит клетка с большим попугаем синего цвета. Если дать попугаю семечек или орехов, он, поклевав, расскажет вам чей-нибудь важный секрет. «Ух ты!» — обрадовалась Анна. «Вот это можно проверить хоть сегодня. В Кракове же сейчас Мишка живет. Младшего брата по своим делам гонять сам Бог велел. Они для этого, можно сказать, специально созданы мудрой природой». Старик меж тем поднялся, тщательно оправил пальто, а прежде чем уйти, повернулся к Анне и дружески ей подмигнул. Она не успела ни улыбнуться в ответ, ни спасибо сказать за сказки, ни, напротив, демонстративно отвернуться, еще толком не поняла, что случилось и как на это следует реагировать. А старик уже дорогу перейти успел, не гнаться же за ним теперь. «Это, наверное, такая игра», — подумала Анна, глядя ему вслед, «в испорченный телефон с небесной канцелярией. Они ему священную истину какую-нибудь сообщают для спасения человечества». А он, недослышав, выдаёт дурацкие байки. И все пророки, наверное, так... То-то мы тут и ходим такие... не Неспасённые. «А почему, собственно, дурацкие?» — сердито спросила она себя, допив остывший карамельный кофе. «Очень даже прекрасные байки. А может, и не байки. Сейчас проверим, что там с краковским попугаем». Услышав голос брата, Анна неожиданно для себя так обрадовалась, что даже тучи над улицей диджои внезапно расступились и из-за них вынырнуло солнце. Ошарашенная и смущенная, как человек, внезапно застигнутый гостями на диване в банном халате, с дешевым детективом в мягкой обложке и стопкой бутербродов в изголовье. «У меня самая дурацкая просьба в мире», — честно сказала Анна. «Глупее не придумаешь, поэтому, если не хочешь морочиться, так и скажи». «Рассказывай», — потребовал Мишка. «Ты знаешь, где улица Щепаньска?» «Или что-то в таком роде». «Очень хорошо знаю. Это всего в трёх кварталах от меня». «Уф», — выдохнула Анна. «Тогда тебе будет не очень трудно сходить туда и посмотреть, стоит ли на каком-нибудь окне клетка с попугаем». «Попугай какой? Большой, синий?» «Ага. Мы с этим попугаем старые приятели. Чуть ли не каждый день мимо него хожу. А ты откуда о нём знаешь?» «Рассказали», — лаконично объяснила Анна. «Слушай, а ты его случайно не кормил?» «Хотел, но не решился. Всё-таки чужая птица». «Откуда я знаю, что ему полезно, а что вредно?» «Семечки и орехи», — сказала Анна. «Это точно полезно. Мне говорили, он за угощение рассказывает разные интересные вещи. Ужасно любопытно, что то услышишь». «А ты сама приезжай», — предложил Мишка. «Я вас познакомлю. И корми его, сколько влезет. С тебя, семечки, с меня крыша над головой, кофе в постель и культурная программа». «Я подумаю», — растерянно ответила Анна, с удивлением осознав, что расценивает его предложение как чертовски заманчивое и даже более-менее осуществимое, при условии, что билеты на автобус до Варшавы стоят не дороже, чем в прошлом году. «Все-таки есть попугай», — думала она, вбивая в строку поиска чудное название Туамасина. «И Туамасина тоже есть!» — вслух воскликнула Анна, обнаружив, что этот город находится на острове Мадагаскар порт и центр региона Анциранана. «Ну надо же! Получается вообще все правда!» — восхищенно заключила она. «И кафе в Гранаде, и невидимый вокзал в Рейкьявике, и даже женщина в шляпе из Хьяласте. Мало ли, что интернет про такой город не знает. Подумаешь, великое дело — интернет». В таком вдохновенном настроении Анне не только все моря в мире были по колено, ей даже перевод оказался не страшен. Подумаешь, перевод. К четырем утра она его закончила и уснула блаженным сном младенца, бежавшего из рабства. Но в десять уже была на ногах. Мысль о том, что никто не помешает ей и сегодня отправиться в кафе на улице Диджои, бодрила лучше всякого кофе. СМС-ка от Мишки застигла ее в пути. «Попугай сказал, Анна уже играет, семечки жрет как не в себя. Приезжай, сама увидишь». И полдюжины смайликов, видимо, в качестве приманки. «Анна уже играет», — сказала она вслух, пробуя слова на вкус. Ей так понравилось, что пришлось повторить «Анна уже играет». И еще раз «Анна уже играет». Громко, вслух. К счастью, на улице в этот момент было пусто. Старик сидел на обычном месте. За соседним столиком рассаживалась большая компания немецких туристов. Школьницы, шустрые и звонкие, как тропические птички, облепили подоконники. Анна сперва подумала, «Пока мне будут делать кофе, кто-нибудь да уйдет. Здесь подолгу не засиживаются. Но когда она вышла на улицу с теплым картонным стаканчиком в руке, ситуация не изменилась, и Анна растерянно застыла на пороге. «Куда теперь себя деть?» Старик кивнул ей приветливо, как старой подружке. Похлопал по соседнему стулу, дескать, «присаживайся». «Я вам точно не помешаю?» — спросила Анна. «А если закурю?» Он молча помотал головой, и Анна села рядом, хотя обычно терпеть не могла сидеть за одним столом с незнакомцами. «Лучше уж вовсе уйти». Старик улыбнулся и заговорил. На этот раз он обращался не к какому-нибудь невидимому собеседнику, а к Анне. «В самом центре Вильнюса есть маленькое кафе, примечательное тем, что столы и стулья стоят перед ним на улице поздней осенью и даже зимой. Один стул поставлен таким образом, что если сесть на него лицом к юго-западу, левым ухом можно услышать истории, которые рассказывает ветер. «Ветер?» — переспросила Анна. «Эти истории рассказывает ветер? Ну, надо же! Точно, игра в испорченный телефон! Получается, я еще вчера угадала!» «Почти угадала», — улыбнулся старик. «Только почему испорченный? Вполне исправный телефон. Сейчас сама убедишься. Чур тебе водить!» Он встал и подал ей руку. Помог подняться и пересесть на освободившееся место. Дружески похлопал по плечу, отвесил неглубокий поклон, скорее насмешливый, чем галантный, и стремительно пошел в сторону святых ворот. полы его серого пальто, расстегнутого по случаю хорошей погоды, развивались, как приспущенные паруса летучего корабля. «В Лейне?» — прошептала Анна, мучительно краснее от необходимости говорить вслух. Порылась в карманах, разыскивая сигареты, но так и не нашла. Сделала глоток приторно-сладкого карамельного кофе, внезапно опьянела от него, как от доброй порции рома, и, расхрабрившись, начала снова, негромко, но твердо и очень внятно. На северной окраине